Передовик-комбайнер перемолотил рекордное количество зерна. Вечером к нему приходят двое коллег из его бригады. Лица скорбные. Ребят, все случилось? А, Что такое? Ты что, не слышал, что ли? Что? У тебя же горе! Какое горе? Слушай, Мишка, наковыпий. Давайте, ну, тебе полегчает. На, Мишка. Но. Ну. Ну, Ой. ну, ну и что случилось? Миша, миш, такое горе. Ну, зло, что? Нет сил тебе рассказать. Давай еще выпьем. Ну, давай, давай. Миша, это такое горе. Миша, пей! Пей, Миша! Я, я уже выпил. Ну все, ну, что случилось? Миша, сейчас приедет телевидение снимать тебя. О? А О? ты так нажрался? О? Обвиняем. Встаньте, пожалуйста. Да. Вас обвиняют в том, что вы сравнили своего соседа с его козлом. Прошу прощения, а кто из них на меня залуется? RadioSoul.ru Реклама Суперакция компании Сока-Кола для экстремалов. После каждой седьмой бутылки вам Svet takú Vodka!